Глава пятая Неожиданно кончилось лето. Листья на березах истончились, стали прозрачно-золотистыми, похожими на пластинки люды. Густой и частый осенник побагровел — Приделы через него засквозил противоположный прилавок с соседней усадьбой. Забор, ворота, зеленая крыша. Повеяло тонким и вязким ароматом. Так пахла увядающая трава. Тяжелые осенние цветы, омытые ночными дождями, осыпающиеся листья. Они и падали-то теперь по-осеннему, медленно кружась и порхая. Появилось повсюду очень много красного и желтого цвета. Если листья кленов светлели, желтели, истончались и становились почти светочувствительными, то кусты барбариса перед концом наливались багрянцем. И, заметив осень раз, я стал ее уже находить всюду. Например, спускался я к алматинке, останавливался на камнях, стоял и смотрел, как она грохочет, крутится и шипит меж камней, и чувствовал всей кожей. Какая это ледяная, обжигающая вода! Шел по каменистому песчаному косогору, сплошь заросшему осинником, дудками и аккуратными фистончатыми лопушками нежного лягушачьего цвета. И видел внизу и дно врага и сиреневые глыбы на этом дне. А раньше через листву ничего нельзя было разглядеть. У нас было пятеро рабочих, два старика, трое молодых, и надо отдать им должное, работали они как черти. Так мы их купили своими байками о кладах. Когда мы рассказывали им о Венере Миловской, о золотом саркофаге Тутанхамона, о сокровищах Елены Прекрасной, у них загорались глаза, и они вскрикивали, качали головами и становились, как пьяные. Однажды я рассказал о том, что лет пятьсот тому назад в Риме по Апиевой дороге откопали красавицу. Она лежала в гробу, но казалась живой. Румянец на щеках, тонкая нежная кожа, длинные ресницы, высокая девичья грудь. На ней был убор невесты. Красавицу перенесли в Ватикан и выставили на показ. И вот началось паломничество. Приходили из самых дальних мест, и людей становилось все больше и больше. Ходили странные слухи. Женихи начали отказываться от невесты и уходить на свидание гробу. Кончилось все это тем, что по приказу папы гроб опять закопали в землю. Так вторично умерла красавица, пролежавшая тысячи лет в земле. Когда я кончил рассказывать, Потапов махнул рукой и сказал, «Ну, спящая царевна, даже книжка такая есть, пушки с берега полят, кораблю пристать велят». «Да нет же», — сказал я, — «это не сказка». «А что же это такое?» — спросил бригадир презрительно. «Форменная бабья прибаутка и все». А самый молодой из наших рабочих, высокий, белокурый, тонколицый, его звали Козлом, покачал головой и тихо спросил, «И неужели это все было?» Я сказал «да, было». Красавицу эту видел человек верный и тут же записал все в тетрадку. Ни одна из его записей, кажется, никогда не оспаривалась. «Ведь надо же», — сказал парень подавленно, выслушав меня, «ведь надо же». «Так что же, она вроде как обмерла на тысячи лет или как? Ведь надо же», — повторил парень задумчиво. «Ну вот ищи», — сказал Корнилов грубовато и насмешливо, — «Здесь тоже где-то такая красавица находится. Вот недавно от нее две чешуйки принесли. Значит, лежит где-то тебя с лопатой дожидается». И тут же все засмеялись. Так шуткой все и кончилось. А на другой день к нам опять пришел бригадир Потапов. Он вообще наведывался к нам каждый день. То не оглядывал, то приходил смотреть, как кося траву, то где-то близко строилась баня, и он приводил техника. А в этот раз он пришел без всякой нужды. Через плечо мешок, в руках вилы. «Ты что это? Как водяной бокс фонтана!» — сказал я. Он как будто не расслышал моих слов, поздоровался, махнул фуражкой рабочим и спросил. «Ну как, работяги, дела? Еще бабу сонную не выкопали?» «Не там копаете, наверное. Глаза вам отводят. Не бойся, дирекция для себя ее сберегает». «Здравствуй, профессор!» «Здравствуй!» — ответил я. «Что, выпивший? «А что же это я, выпимший?» — слегка обиделся он. Я на май бываю выпимший, на октябрьскую. Он облокотился на вилы. Так, значит, ничего нет. А здесь где-то должно быть золото. Должно, это я точно знаю. Здесь при царизме, так, за лето до войны, полный котелок с червонцами выкопали. Губернатор приезжал, осматривал, всем медали раздал. Потом в газетах об этом писали. Золото Александра Македонского. Но опять этот проклятый Александр Македонский со своим золотом. Бригадир поговорил о золоте еще, с минуту потом встал и взял вилы. «Вилы-то у тебя зачем?» — спросил я. Он хмуро улыбнулся. «Значит, надо». И ушел, ничего не объяснив. И еще мне запомнился один разговор с ним, и не по содержанию запомнился, а по какой-то странной неровности тона, по той внезапности, с которой начался этот разговор. Я сидел на корточках и щеточкой прочищал черепок. И вдруг бригадир подошел и тихо остановился сзади меня. Я обернулся и увидел его. Он стоял, опершись на вилы. «Здравствуйте», — сказал он печально. «Меня здесь никто не искал?» «Нет», — ответил я удивленно. «А что?» «Да нет, просто так спросил». Ответил он. «Отлучался я сегодня». «С вилами-то отлучался?» — спросил я. Он усмехнулся, опустил вилы и сел со мной рядом. «Что газеты-то пишут?» — спросил он. Разное пишут». Тревожно в мире, нехорошо, — сказал я. Он вздохнул, вынул папиросную бумагу, насыпал табаку и стал лепить папироску. «Только ее бы не было окаянной, — сказал он, — только бы уж не воевать!» «Боишься? — спросил я. — Боюсь, — серьезно сознался он. Не за себя, а за детей боюсь. Мы что? Мы свое прожили. Плохо ли, хорошо ли, а спрашивать уже не с кого. А вот ребята-то, вот мой старший кончает техникум, значит, на следующий год ему в армию идти. А начнется война, сразу же его на фронт. А там не то вернешься, не то нет. А что он в жизни повидал? Мы хоть пожили свое, попили водочки, а он ведь ничего не видел. Ну ничего. Вот брательник мой пропал, я его не жалею. Нет, совсем не жалею. Виноват, не виноват, а он свое отжил. Если где ошибался когда, то за это и заплатил. Я вспомнил его рассказ про брата и спросил. «А он ошибся? Он-то?» Потапов вдруг решительно встал и взял вилы. «Ладно», — сказал он грубо, — «что тут попусту языком теперь трепать? Было-не было — было, на том свете разберут. Не было бы — так не взяли бы». И он выдернул из земли вилы, положил их на плечо и пошел от меня. Пока я смотрел ему вслед, ко мне подошел Корнилов. «Что это он?» — спросил Корнилов. Я не ответил... Корнилов покачал головой и усмехнулся. «Вилы зачем-то таскает с собой. Рабочие рассказывают, пошли вчера гулять с гармошкой, ну, с бабами, конечно, а он по кустам крадется с вилами и топором, а через плечо мешок». «А топор-то зачем?» — спросил я. «А вилы зачем?» — «Шут его знает, зачем топор?» «Небольшой такой, говорят. Не топор, а топорик. Ну, знаете, сущий обрубать». «Странно», — сказал я, — «очень странно» еще одно происшествие крепко запало мне в память. То есть само по себе оно ровно ничего не значило, так? Мелочь? Смешной анекдот. Но я его запомнил потому, что тогда я в последний раз увидел Потапова именно таким, каким он был в первый день нашей встречи. В те часы, когда мы сидели под яблоней и толковали об археологии, саранче и судьбах мира. Два дня до этого я провел в городе, возвратился рано, утром на казенной машине, и первое, что увидел — Вылезая около правления, была спина Потапова. С лопатой через плечо он, стремглав, несся вверх по дороге. «Иван Семенович!» — крикнул я ему в спину. «Подожди, милый человек! Куда ты так разогнался? Эй!» Он обернулся и зарычал. «К дураку твоему бегу! Дурак-то твой! Что натворил? Он кости чумные раскопал! Там сто лет пропащий скот закапывали! А он всю эту заразу вытащил из крови! Сквозь по саду разбросал. Вот если бабу узнают. И побежал дальше. Я догнал его уже у самой ямы. Картина пристала мне очень выразительная. Яма была большая, четырехугольная, полная до краев каким-то косточным крошевом. Рабочие молча стояли вокруг. Корнилов держал в руках кость. Рядом на траве лежала огромная куча костей, белых, желтых, черных. Потапов шпынял их сапогом и шипел и чтоб сей минут, сей минут, чтоб не косточки, ах ты, ученый!» И с размаху вонзил лопату в эту груду. Через час под яблонями уже ничего не осталось, и только раз Потапов оторвался от работы, это когда Корнилов вдруг швырнул заступ и что-то бормоча сердито пошел прочь. «Ах, бежите!» — загремел ему вслед Потапов. «Барин! Белые ручки напоскудили, а работать не хотят!» «Ах, барин!» Но тут я его толкнул, и он замолчал. «А он у нас точный барин», — сказал молодой парень. «Работать никак не любит, только показывает, где копать. Вот они, и он показал на меня. Сразу видно, без дела сидеть не будут, а наш ученый...» И тут Потапов мне рассказал, что же произошло. Он выделил Корнилову дополнительно для каких-то особых работ по его просьбе еще пятерых парней. Корнилов привел их в сад и приказал раскапывать тот самый холм что старик пометил стрелкой копать тут, а сам ушел пить чай в колхозную столовую. В этот день ничего не выкопали, а наутро в сторожку Корнилова ворвались два парня, и у одного в руках были сухие турьи рога, и у другого — обломок древнего глиняного светильника. Оказывается, срыв холм, землекопы наткнулись на кости, эти турьи рога и светильник лежали сверху, Корнилов, который лежал на топчине в одних трусах и майке, вскочил и, как был, понесся к месту раскопки. Яма почти до самых краев была полна костным крошевом. Рога, лопатки, позвонки, ребра, черепа, овцы, лошади, свиньи. Увидев свиной череп, Корнилов схватил его и, поднимая над всеми, как фонарь, заорал. «До исламский период, друзья! Усуни! Шестой век! Копайте дальше! Ура!» Вот ведь какой дурак! сказал Потапов, дойдя до этого «Ура!» «Золото он нашел!» «Да раньше доведись у нас в станице, эх, научники!» Он был так возмущен, что не мог ни одну фразу договорить до конца, только фыркал и махал рукой. «Ладно, Иван Семенович», — сказал я мирно, — «ладно. Конечно, сейчас это нам ни к чему. Но вообще кость в раскопках — это вещь». Он посмотрел на меня и усмехнулся. «Вещь! Да я знаешь, сколько этой вещи каждый месяц в город отвожу. Вагоны. И что-то никто не интересуется ими. А ведь те же самые. Коза, овца, барашек. Так что же, не такая же кость? Интересно. Такая да не такая, — ответил я. Этим вот барашкам, что Корнилов открыл, может, тысячи лет. Понял? Потапов усмехнулся и что-то поддал ногой. Он тоже наука валяется», — сказал он, и поднял с травы что-то черное и грязное, какой-то влажный ком земли. «Эй, вы, артисты, чего заразу разбросали?» — крикнул он парням. «Куда теперь это девать?» «А что это такое?» — спросил я. «Чурка», — ответил он презрительно. «Столб тысячу лет назад тут стоял. Столб. На столбе мочало». Он нагнулся, поднял чурку и размахнулся, чтобы пустить ее под откос. «Стой», — сказал я, перехватывая его руку. «Дай-ка я посмотрю». Это был срез бревна, очень ровный, только слегка подгнивший по краям. Сердцевина же сохранилась полностью. «Вот что», — сказал я, — «это я заберу. Пойду сейчас к реке и отмою». «Иди», — сказал Потапов сердито, — «вещь, иди, мой, вещь, иди». И пошел сердито, бормоча и размахивая руками. Но, дойдя до дороги, вдруг остановился и крикнул совсем иным тоном, ясным и добрым. «Слышь, отмоешь свою вещь, чай пить приходи» и своего чудака-мученика приводи, а то совсем отощал, пока тебя не было. Вещь! Ах ты! Вещь! А для меня эта чурка и впрямь была самой настоящей вещью. Несколько лет тому назад мне в руки попала книга «Занимательная метеорология». Уж не помню, кто был ее автором, но одна глава заинтересовала меня чрезвычайно. Древесина писалась в книжке, является очень точным документом, Она свидетель всех земных и небесных сил, проявившихся за период роста дерева. Засухи, ливни, суховеи, большие пожары, слишком суровая зима, слишком жаркое лето, солнечные пятна, изменение климата, отход гольфстрима, ледяная арктическая блокада. И такое было в жизни нашей планеты. Словом, все-все, что пережила, земля и увидела небо. Все это фиксируется и хранится в туго свернутой ленте годового кольца. Помню, как тогда меня ученика восьмого класса поразила эта связь всего совсем. Я подумал, а может быть, это только начало, и гораздо более тонкие, непрослеживаемые нити соединяют космос и сосну, куст орешника и созвездия Ориона. Кто знает, какие затмения, северные сияния, происхождение кометы, вспышки новых звезд прочтут наши потомки по доске. Скажем, старого шкафа, стащенного с чердака. Может, и все звездное небо зашифровано там. Я так был захвачен этим, что стал искать специальную литературу и узнал еще больше. Я узнал, что кольца деревьев указывают на какую-то пульсацию климата, на какие-то циклы жизнедеятельности планеты, не совпадающие ни с периодом солнечной активности, ни с чем иным. Что-то неведомое случается с Землей через каждые 10 лет. Через каждые 13-35 лет и все это складывается в мощный столетний цикл. Он тоже прослежен, узнал я, в течение трех с половиной тысячелетий на кульцах гигантской секвойи из Калифорнии. Вот бы сделать такую таблицу и для наших шарот. Я носился с этой идеей целый месяц, а потом как-то забыл. О ней вспомнил только через 10 лет. На чердаке музея хранилось несколько отличных спилов стеньшанских сосен. На одном из них было 275 годичных колес, а другие были моложе, но тоже очень старые. Я поговорил об этом с директором, и он мне привел дендролога, совсем еще молодого человека, футболиста и баскетболиста в майке с жестким ежиком на голове. Исходя из нашего материала, он составил сравнительную, судя по толщине колец, таблицу влажных и засушливых годов в районе города алма -Аты. За 250 лет и мы выставили ее в музее. Однако дендролог не был доволен. «250 лет? Что это?» — говорил он. «Современность. Вот если бы узнать, какой здесь был климат тысячу лет тому назад. Неужели в курганах ничего нельзя найти?» Ведь бывают там какие-то деревянные подпорки. Никаких подпорок в курганах, конечно, не бывает. Но вот один отпил, и, может быть, даже именно тысячелетней давности, все-таки оказался в моих руках. Внизу у реки я тщательно отскреб чурку от грязи, промыл ее несколько раз и положил сушиться, а сам пошел по берегу смотреть валуны. Здесь их было превеликое множество, как будто целое стадо красных, зеленых, Синих, аспидно черных приковыляла сюда с гор и, добравшись до песка, застыла в разных позах. Кто повалился на бок, кто заполз под кусток, кто по колено зашел в реку, подставляя горбатую спину солнцу и ледяным брызгом. Один самый длинный черный валун с узкой хищной мордой поднялся на дыбы и замер так в нелепой позе, похожей на только что вылезшего из берлоги перезимовавшего медведя. Вот около него через час чуркой в руках и застал меня Корнилов. Посмотрев на меня, он засмеялся и легко сбежал по тропинке. На нем был белый костюм, плащ, переброшенный через плечо. «Ну как, Потапов?» — спросил я. Он опять засмеялся. «А что, Потапов?» — ответил он. «Эти злые и нервные мужики», — писал где-то Чехов. «Удивительно верно подмечено. Удивительно. Вот этот такой же накричит, наплюется, а потом ходит и качает головой». «Эх, неладно получилось. Ведь это он меня за вами послал. Хранитель обиделся, с чуркой на реку побежал». Он засмеялся. «Нет, в самом деле, что за чурка-то?» Он наклонился, поднял ее и стал рассматривать. «Но ведь нет на ней ничего», — сказал он удивленно. «Это попросту кусок гнилого бревна и все». Меня коробил его тон, но объясниться, конечно, было необходимо. «Видите ли, — сказал я, — с этим связана одна проблема, которая меня когда-то очень интересовала. И в нескольких словах я изложил ее сущность. Годовые слои — возможность получить картину температурного режима столетия, возможность сравнить ее с данными летописей и документов. Я говорил, он слушал меня и молчал, а потом вдруг пожал плечами и спросил. «Господи, ну как это у вас все вмещается? Черепки, чурки, хлудов, гражданская война...» «Господи, мне и с археологией-то одной и то не справиться. Копаем-копаем, и ничего нет, а вы — слои!» И он засмеялся. И вдруг бригадир пропал. То он ходил, бухтел, рассказывал, подразнивал, а тут вдруг как в тучку канул. Рабочие заметили это в первый же день. И вечером после работы Корнилов сказал мне, «В самом деле, что это с Потаповым случилось?» Сильно он задумываться в последнее время стал. «Войны боится». — ответил я. — Насчет детей думает. Это сейчас бывает с людьми. К Потапову я собрался вечером и пошел прямо через косогоры. Быстро темнело. Я сосветил фонарь. Собирался дождь. На горизонте несколько раз вспыхивали бесшумные молнии. Тогда становились видными облака, дикие обрывистые, как те кручи, мимо которых я шел. Вскоре сделалось уж так душно, что мне показалось, будто я заперт в узком и длинном сарае, накрытом мокрой ватой. Дождь должен был хлынуть вот-вот. Я остановился на краю обрыва и стал соображать, где же удобнее спуститься. Было уже так темно, что я не различал дороги. Чуть не коснувшись лица, мимо меня пролетела длинная и бесшумная, как кошка, ночная серая птица. И только я нащупал дорогу и начал спускаться, как внизу, в кустах, ответно зажегся другой фонарик. Я остановился и два раза описал рукой светящуюся дугу. Глупее, конечно, ничего уж нельзя было придумать. И другой фонарик проделал то же самое. Затрещали ветки, и я увидел на фоне кустов, как при свете молнии внезапно появилась неподвижная белая фигура. На секунду мне сделалось вдруг очень неприятно. Но тут вдруг фигура засмеялась и голосом сов и сказала, «Ну как, хорошо, что я с вами встретилась, ведь я заблудилась. Здравствуйте, дорогой!» Она протянула мне руку. «А Степана Митрофановича вы здесь нигде не встречали?» «Нет», — сказал я. «Вот незадача, вот незадача», — повторила она, глядя мне в лицо. «Понимаете, испортилась машина, и как-то безнадежно, как-то совсем испортилась. И вот, пока он возился, я решила пойти пешком. Да видите, запуталась, никак не могу найти дорогу». Дорога была рядом, только надо было спуститься. Я сказал ей об этом, она опять засмеялась. — Ну, значит, лишак водят, как говорил мой дед, — сказала она. — Вы знаете, мой дед замерз около стены своей усадьбы. Дошел до нее, уперся в стену спиной, сполз и замерз. Она посмотрела на меня. — Он был помещик Якушев. Слышали таких? — Ну как же, — воскликнул я. — Так вот вы из каких. Да — Да-да, — сказала она. — Да, я из таких. Старый дворянский род. Тем временем мы уже спустились и сошли, вернее, спрыгнули на дорогу. «Ну вот вы и на месте», — сказал я. «Но куда же вы шли? К машине или куда вас проводить?» «К Потапову», — сказала Софа. «Я хотела достать у него яблок для посылки». «Ну вот, смотрите, как хорошо», — воскликнул я. «И я к нему тоже. Он пропал куда-то. Вот мы и боимся, не случилось ли чего-нибудь». Она поглядела на меня. «А что же может с ним случиться?» — спросила она осторожно и не сразу. «Не заболел ли?» — предположил я. «Ах, не заболел ли! — воскликнула она. — Нет, не заболел. Сегодня Степан Митрофанович встретил его в городе. Там они и сговорились насчет яблок. Она пошла и остановилась. — Знаете что, давайте спустимся на шоссе к машине. Посмотрим, что там стряслось. Может, он зря возится. Может, нужно просто поехать в город за помощью. Идемте-ка. И, не дождавшись моего согласия, она быстро пошла назад. И только мы сделали с ней несколько шагов, как из-за поворота вылетела длинная желтая машина, ширнула лиловым лучом по дороге, осветила нас кусты Барбариса на обочине и вдруг резко, с визгом остановилась. Из машины выскочил Степан Митрофанович и бросился к нам. В кабине сидело еще два человека в серых военных плащах. «Ну как?» — спросила Софа. «Все в порядке?» «Вроде», — уклончиво ответил Степан Митрофанович, смотря на меня. «Откуда вы, прекрасное дитя?» Встретились на дороге, сказала Софа, тоже шел к Потапову. Так я был там, ответил Степан Митрофанович. Потапов в городе. Когда же они тогда с ним сговаривались, подумал я, но ничего не спросил. А вам, кстати, в город не нужно? Спросил меня Степан Митрофанович, а то можем довести? Нет, сказал я, в город мы ездим только по выходным. В кабине что-то произошло, зашевелился кто-то из военных и не то спросил, не то сказал что-то. — Так мы вас довезем до вашего лагеря, — воскликнул Степан Митрофанович. — Садитесь, садитесь. Не могли они меня довести до нашего лагеря. Не было туда дороги. И они отлично знали это. Я стоял, не зная, что предпринять. Все было странно, очень странно. — Поедемте, — ласково предложила, даже скорее попросила меня Софа и слегка дотронулась до моего плеча. — Поедет, поедет, — весело повторил Степан Митрофанович и взял меня за руку. Мне стало вдруг очень не по себе. Черт знает что хотели от меня эти люди. Ясно было только одно. Они совсем не то и не те, за кого себя выдают. «Ну, прошу», — сказал Степан Митрофанович уже без всякой улыбки. В это время впереди нас мягко вспыхнули лучом фары. И другая машина, черная и бесшумная, остановилась около нас. В ней никого не было, кроме шофера. Впрочем, не походил на шофера человек, сидящий за рулем. Был он маленький, очень чудушный, с холодными серыми глазами и морщинами. Две глубокие складки прорезали его лицо. Он мимолетно, но зорко взглянул на меня, потом молча перегнулся, протянул руку, отворил дверь кабины. Тут я увидел, что под плащом на нем мундир. «Садись», — кивнул он Софья. И она сейчас же пошла к машине. «Нет, ко мне», — приказал он, — «а его в другую». И тогда Степан Митрофанович слегка подтолкнул меня, Один из военных подвинулся и освободил мне место. «В тесноте, да не в обиде», — сказал он, улыбаясь. «Едем». И мы поехали. Мы молчали. Степан Митрофанович достал из кармана сигар и протянул его мне. Я покачал головой. «Тут недалеко», — успокоил он меня в полголоса. Машина неслась по асфальтированному шоссе в город. Но вдруг шофер осадил ее, повернул руль, и мы нырнули на боковую дорогу. Я знал про эту дорогу только то, что она ведет к зданию, расположенному на противоположном прилавке. Машина мчалась очень легко, дорога была асфальтирована, и свет фар опять вырывал аккуратные кусты по обочинам дороги. Какие-то сторожевые будочки, сторожевой гриб, поднятый шлагбаум, а около него лавочка и человек на ней в военной гимнастерке. Здесь машина сделала поворот и понеслась уже не вверх, а вниз. Мы въехали в широко открытые большие деревянные ворота. Я увидел двор, усыпанный белым песком, и в глубине большую каменную дачу с застекленной террасой. Окна были освещены и плотно задрапированы. Машина остановилась, завизжала проволока, и к машине, не торопясь, подошла, и остановилась огромная серая собака, похожая на волка. Степан Митрофанович обхватил ее за шею и сказал. «Вылезайте!» Я вылез. Впереди меня очутился один из моих спутников. Он слегка дотронулся до моего плеча и сказал, показывая на дом. «Пошли». Тут я впервые увидел его лицо, светлые глаза, аккуратно зализанные волосы, тяжелые скулы. Второй мой спутник был высок, худощав, костист, осыпан золотыми веснушками рыжеволос. И хотя на первого плотно и крепко сбитого он совсем не походил, ясно было, что оба они существа одной и той же породы. Оба одинаково подтянуты, чисто вымыты, ухожены. «Пройдемте». Пригласил или приказал мне первый. «Пошли». Он впереди, я за ним. Рыжий сзади. Он привел меня в большую комнату с завешенным окном, письменным столом около него и книжным шкафом в углу. Выдвинул ящик стола, вынул оттуда кипу огонька, два-три номера вокруг света. Положил все это на стол и вышел, плотно закрыв дверь. И сказал «Только одну минуточку». Я постоял, посмотрел, потом перегнулся через стол и поднял занавеску. Окно упиралось в забор и мощные ворота, заложенные бревном. Между забором и окном не было ничего, белый песок и ни кустика, ни цветика. Я опустил занавеску, подошел к шкафу и стал рассматривать книги. Впрочем, книга была только одна. Большая советская энциклопедия в новешеньком зелено-красном переплете. И тут в комнату вошел Степан Митрофанович. — Ну как? Нравится вам у нас? — спросил он радушно. — Ведь вы, наверное, по этой дороге никогда не забирались. — Нет, — сказал я. — Ну вот теперь поднялись и увидели, как живем. — Садитесь, садитесь, пожалуйста, курите. Этот дом сейчас пустует. Здесь живут иногородние преподаватели высшей пограничной школы, когда они к нам приезжают. Ведь и сама школа рядом. Я преподаю в ней международное право. А Софа — моя аспирантка. Я руковожу ее практикой. — Ах, вот как! — сказал я. — Да, вот так. Да не стойте, садитесь. Вы же гость. Он поглядел на меня и улыбнулся. — Тут ведь вот какое дело. Да стойте-ка, я сейчас принесу стул и приду. Поговорим. Он вышел, аккуратно притворив дверь за собой. Пришел он только минуты через полторы со стулом и портфелем. — Тут вот какое дело. — продолжал он, ставя стул и садясь. — Тут довольно смешное дело. Вам Потапов про удава рассказывал? «Да», — ответил я. «Он юмористически сморщился. И, наверное, вы еще и в газете что-нибудь читали про него?» «Читал». «А видеть его не видели?» «Нет, конечно». «Ну а человека, который видел этого удава, вы встречали?» «Ну да, Потапов», — сказал я. «Он даже стрелял в него раз». «Но промахнулся». «Отлично, запомним». «А еще кто видел этого удава?» «Какие-то пионеры, которых так и не разыскали, да?» Постушенок Петька, которому 12 лет, и который, когда его стали расспрашивать, ничего путного рассказать не мог. Стрелял в кого-то дядя Потапов, а в кого разглядеть не смог. А еще кто? Я молчал. Вы понимаете, о чем я говорю? Да, откровенно говоря, нет, — ответил я. Да неужели нет? — удивился он. Фантастика все это. Никакого удава в горах нет и никогда не было. Зоологи нас просто насмех подняли. Удав перезимовал в сугробах. Да это все равно, что сказать, у меня в подполье завелась щука. — Постойте, постойте, — сказал я. — Так значит, Потапов врет? — Значит, брешет наш Потапов, как сивый мерин, — ответил мой собеседник ласково. — Вводит, как говорится, в заблуждение общественное мнение и советскую печать. Я молчал и смотрел на него. — Вижу, вы все еще сомневаетесь, — покачал он головой. Тогда прочтите вот это «Социалистическая Алмата» за вчерашнее число. Я взял газету, наверху страницы были изображены обезьяны, карабкающиеся по решетке попугай на кольце лев с гневно занесенным хвостом. И все это в окружении больших вертлявых букв. «Да читайте, читайте», — сказал Степан Митрофанович, — «вслух читайте». Уж много дней свежевыкрашенное здание на колхозном базаре привлекает к себе любопытных... Прочитал я первые строчки и перевернул газету, чтобы посмотреть, когда она вышла. Номер 116 от 28 числа этого месяца. Услужливо подсказал Степан Митрофанович. «Открылся новый зверинец, львы, тигры, крокодилы, страусы, удавы. А вы тут сидите в горах и ничего не знаете. Прочитайте вот тут, отчеркнутое красным карандашом». «Демонстрируя удава», — писала газета, — Директор напомнил, что летом этого года в одной из алматинских газет появилось фантастическое сообщение о сбежавшем из зверинца удаве, будто поселившемся в садах колхоза и даже перезимовавшем в прошлую особенно суровую зиму. Тропический гость никак не может акклиматизироваться в Алмате. Он погиб бы через несколько дней при нашем климате, да вдобавок удав и не сбегал. «Вся история суда вам – выдумка сужива, не очень грамотного любителя желтеньких сенсаций». «Да, но к чему ему все это?» – вырвалось у меня. «Вот», – удовлетворенно сказал Степан Митрофанович, «вот, наконец-то, вы задали совершенно дельный вопрос. К чему подняли весь этот шум? А шум поднят действительно немалый. В «Республиканской газете» одна статья, в «Вечерней газете» другая. А затем эта история вынурнула за границей и появилась знаете где?» фашистской Германии, в газете «Фолькишер Беобахтер» опубликована большая статья об всей этой фантастике. Интересно?» «Чрезвычайно», — воскликнул я. «Но все-таки до меня еще не полностью доходит. Что все это значит?» «А надо, чтоб дошло, надо», — строго сказал Степан Митрофанович. «Для вас это просто необходимо. Я пытался дать вам это понять, но вы... Давайте зададим себе вопрос. Кто мутит воду, кто распускает слухи?» Бригадир Потапов. Ну, а что с собой представляет этот Потапов? Кто он такой, а? Я молчал. Ну, кто он такой? Скажите. Бригадир шестой бригады, ответил я. Точно, обрадовался Степан Митрофанович. Бригадир шестой бригады колхоза «Горный гигант». Но это сейчас он бригадир. А кем он был раньше? Вот стали мы дознаваться и дознались. Оказывается, был он белоказаком, участвовал в мятеже 19 -го года потом бежал из города Верного в Кульджу, то есть на китайскую границу. Доходит это до вас? Брат Потапова в прошлом году арестован и осужден за вредительство. Он находился в связи с консулом одной из враждебных держав и получал задания от иностранной разведки. Во всем этом он сознался. Вот вам вторая и, так сказать, неожиданная сторона бригадира Потапова. Вы всего этого, конечно, не знали, — улыбнулся он. «Про брата знал», — сказал я неожиданно для самого себя. «Он удивленно посмотрел на меня». «Откуда же?» «Он рассказывал». «Да». Секунду Степан Митрофанович молчал, а потом воскликнул. «Ловко! Вот подлез, Прет на пролом! Но раз вам это уже известно, то и дальнейшее не удивит». «Вот!» Он вынул из портфеля и положил передо мной почтовый конверт. Адрес был напечатан на машинке. «Обратите внимание, обратного адреса нет». Так что сразу не поймешь, что откуда. Он вынул из конверта письмо, отпечатанное на машинке. Подал его мне и сказал. Читайте. Германская империя. Министерство иностранных дел. Консульский отдел. Уважаемый господин Потапов, обращаемся к вам по поручению немецкого общества о климатизации животных. Означенное общество, существующее с 1848 года и объединяющее виднейших ученых Германии, обратилось к нам с просьбой выяснить все обстоятельства, связанные с появлением УДАВА в горах Алматинского Алатау. Самый факт, пишет нам секретарь общества профессор Фохт, что столь теплолюбивое животное, каковым является УДАВ, могло провести суровую континентальную зиму, заслуживает всяческого внимания и детального изучения. Он надеется, что вы поймете, какое значение для науки имеют наблюдения, подобные тем, которыми вы располагаете, и поэтому просит не отказать вам в информации. В случае получения подобных сведений, Президиум общества перешлет вам диплом почетного члена-корреспондента, дающего право на посещение всех заседаний выставок и мероприятий общества, адрес общества. Если это вас устроит больше, вы можете сноситься с нами прямо через германское консульство. С почтением. «Ну, что вы скажете?» спросил Степан Митрофанович, когда я положил бумагу на стол. «Оригинально. Оригинально», вздохнул он. «Хорошо, если бы было только оригинально. Теперь вспомните шум, который был поднят». Статьи в газетах ⁇ это самое отношение, и вы поймете смысл и содержание следующей бумаги, которую я вам сейчас предъявлю. На этот раз она исходит из советского учреждения и советских людей. Бумага ⁇ это, конечно, строго секретная, но уж если говорить, то говорить на чистоту. Вот с этого места. И он достал из портфеля другой конверт большой, глинцевитый, без всяких надписей вынул из него какую-то журнальную вырезку на немецком языке отложил в сторону, потом бумагу, напечатанную на машинке, загнул ее начало и конец дал мне и сказал: читайте, доверять так доверять. Я стал читать. Это были вопросы. Некоторые из них я запомнил. Вот примерно их содержание. Вопрос первый: прошлое бригадира Потапова его политические убеждения. Вопрос второй. Что именно могло заинтересовать фашистскую печать в сообщении об удаве, напечатанном в «Казахстанской правде»? Перечислить все соображения. Вопрос третий. Какую цель преследовала молодежная газета, пытаясь повторно опубликовать заметку на эту же тему? Кто является ее автором? Зачем потребовалось указывать на тайник пещеру, находящуюся в горах, в котором якобы мог перезимовать удав? Где находится этот тайник? Обследован ли он органами государственной безопасности? Вопрос четвертый. Есть ли какие-нибудь основания считать, что заметки эти являются кодированным сообщением фашистской разведки? Вопрос пятый. Чем занимается археологическая экспедиция, работающая в районе мнимого появления удава? Какую роль в работе экспедиции играет археолог Корнилов, ранее репрессированный органами НКВД? «Что вы можете сообщить о...» Дальше стояла моя фамилия. Пока я читал, Степан Митрофанович следил за мной глазами. «Вот видите, я вас тут», — сказал он, когда я дошел до последнего вопроса. «Я отобрал у меня бумагу». «Вы понимаете, — продолжал он, — что такие документы являются секретнейшими, в особенности для лиц, затронутых в этом документе?» «А я взял и показал этот документ вам». Вы учитываете, что это серьезнейшее служебное нарушение. Так как, по-вашему, зачем я на него пошел, а? Я пожал плечами. Но должна же быть причина, не знаете? Степан Митрофанович не спускал с меня ясных, чуть насмешливых глаз. Потому что доверяю я вам. Вот почему. По-видимому, вся эта история с удавом – хитро задуманная диверсия. Он снова улыбнулся, это была какая-то особая улыбка, тонкая, загадочная, чуть высокомерная. И сам он как-то сразу мгновенно изменился. Из радушного веселого хозяина дома вдруг незримо превратился в почти официальное лицо. Не говорил уже, а приступал к допросу. Но голос его был по-прежнему тих, и смотрел он на меня, тонко улыбаясь, а у меня уже голова шла кругом. «Слушайте, но зачем и кому все это нужно?» — воскликнул я. — Зачем шпионам нужно шпионить? — спросил он, тщательно подчеркивая свое удивление. — Ну, наверное, просто потому, что они шпионы. Другой причины нет. И он спрятал оба конверта в портфель. — Но если Потапов шпион, почему вы его не арестуете? — спросил я. — Есть основания, — сказал он ласково. — Почему шпиона далеко не всегда берут сразу? — Во всяком случае, мы хотим вас предупредить. Он встал. По Тапову не заходить. Если же встретите в горах, то держитесь с ним по-прежнему. Но сразу же известите нас. Вот сюда придете. А теперь пошли обедать. Домой я шел в обход косогорами. Уже наступило утро холодновато ясное, с высоким небом и прозрачной далью. С вершины прилавков можно было охватить глазом верст десять. И впервые я увидел в это утро ту синеву, которой всегда в этих местах означается осень. Сизыми были склоны гор, поросшие лесом, сиреневыми камни и глинистые обнажения оврагов. Совсем синими низ снежных шапок и заросли терновника. Чем дальше, тем этот цвет крепчал, наливался, и где-то вверху переходил фиолетовый и просто темный. Летом его скрывала зелень, а осенью, когда все обнажалось, он становился основным фоном гор и сливался с небом. На этом фоне мерцали красные-оранжевые Золотые, светло-зеленые пятна. Стоило прищурить глаза, и предметы исчезали, а вся долина представлялась огромной мозаикой или панно из разноцветных камешков. Ночью прошел дождик, и пахло землей, мокрым щебнем и листьями. Я шел по высокой расистой траве, нес узелок, и колени у меня тоже были мокрые, а башмаки хлюпали. Но я думал только о бригадире Потапове, Теперь мне многое представлялось в одном виде, прежде всего то, что он сильно переменился, таскается по целым дням в горах и перестал обращать внимание на колхозные дела. Виллы же и топор после сегодняшнего разговора приобрели в моих глазах совершенно особое значение. Хотя к чему они, я все-таки объяснить не мог. Непонятно казалось и все остальное… Это ночная встреча с Софой, шоссейная дорожка в гору, здание на горе, разговор в комнате с видом на заколоченный забор, неведомые и непонятные мне люди. Во всем этом было что-то и от настоящей тайны, и от чего-то совсем иного, раздутого, надуманного и несерьезного. Но ложь Будави но статья в немецкой газете... Но письмо германского консула, ведь все это действительно печаталось, писалось, существовало. Я шел, думал. И вот уже стали видны наши палатки, и даже потянуло речной свежестью. Вдруг кто-то сзади осторожно дотронулся до моего плеча. Я обернулся. Незнакомая девушка в красном платке стояла передо мной. На ней были блузка защитного цвета, узкая юбка и тапочки на босу ногу. «Здравствуйте», — сказала девушка. «Здравствуйте», — ответил я с некоторым даже страхом, оглядывая ее небольшую статную фигуру. «Вы меня не знаете?» — спросила она. Голос у нее был глубокий и грудной. «Нет», — сказал я. «Но что-то как будто...» «Я племянница бригадира Потапова», — объяснила она. ха засмеялся я. «Помню, помню, это вы вместо того, чтобы работать, хохочете». Она засмеялась. «Ну вот», — вспомнили, — «а меня за вами прислал дядя», — сказала она, — «вы ему очень нужны». «Бригадир Потапов?» — воскликнул я, — «пойдемте, пойдемте». И, честное слово, сразу отлетели все раздумья, предположения и вопросы. Так все это не вязалось с ясным солнечным утром, с открытым круглым лицом этой девушки, с беззаботностью то над тем, что на груди ее был комсомольский значок, а на голове красная косынка». Так в те годы на платках изображался комсомол. «Я повернул было на дорогу, но она меня остановила. «Не домой», — сказала она, — «он вас в щель просит». «А почему в щель?» — снова насторожился я. «Да тут близко», — успокоила она меня. Знал я, что это близко. Я был даже несколько раз в этой щели. Боже мой, до да чего там было сыро и темно. Огромные желтые камни, цвета ржавой воды, каменистые пещеры по склонам — Большие желтые, оранжевые, белые глыбы, продолговатые, как лошадиные черепа. Вот-вот и сам дракон пожалует из пещеры. И особенно тоскливо было глядеть на нависшие и набрякшие груды песка. Они, кажется, могли ухнуть каждую секунду на кустике осины с горькими зелеными побегами, на крошечные, чехоточные березки. «Что ж там потребовалось Потапову?» — подумал я и вспомнил о тайнике. Девушка шла впереди, перескакивая с камня на камень, нащупывая ногой невидимые мне тропинки и уступы. И было видно, что в этих местах она как дома. «Не упадите!» — крикнула она мне, когда под ногой у меня обвалился камень, и я было поехал под откос. «Держите меня за плечи!» — приказала она в другой раз, когда мы стали спускаться. Потапова я увидел сразу. Он сидел на большой глыбине. Рядом лежало что-то накрытое серой мешковиной. Валялись вилы, топорик и ружье. «Ну вот, молодец, Дашка!» — похвалил он мою спутницу. «А я уж думал, если не дождусь, то поеду сам. Ты что, был у меня вчера?» Обратился он ко мне. «Нет», — ответил я. «Не дошел», — усмехнулся он. «Встретили и завернули. Куда же они тебя повели? В органы, что ли?» «Да нет», — ответил я. «Не знаю, что сказать. В пограншколу». «Тоже неплохо», — сказал он. А насчет змея говорили, что нет, мол, никакого змея. Его Потапов выдумал. Он сжал кулаки. «У, нечистая сила! Всю работу у меня отбили, яблоки собирать надо, а я с ними пять дней, как в котле, киплю!» Он посмотрел на меня и вдруг сообщил. «А меня ведь вчера арестовывать приезжали!» «Да что ты!» — воскликнул я, соображая, к чему все это идет и как мне, в случае чего, надлежит поступить. Наверное, на моем лице выразилось что-то подобное, потому что он вдруг посмотрел на меня, грубо усмехнулся и вдруг ударом сапога сбросил мешковину. На срезанных лопухах лежало что-то черное, скрученное, чешуйчатое. Кольцо какой-то довольно большой, как мне показалось, метра полтора змеи. Она была еще жива. Кольца вздрагивали, сокращаясь, по ним пробегала длинная дрожь. Чешуя блестела мельчайшими чернильными капельками словно исходила предсмертным потом. Да что же это такое? спросил я чумело. Откуда эта змея? Ведь это совсем даже не. Потапов искосом посмотрел на меня зло, усмехнулся и опять накрыл мешковиной умирающее чешуйчатое тело. Вот весь сказ, сказал он твердо и скорбно. Только всего и было, что вот эта гадючка. Вот она тут и ползала. А когда она ползет, знаешь, какой она кажется? Написал этот дурак четыре метра. А мне подумалось, нет, мало, метров шесть мне и будет. «Да-да», — подумал я, — правильно, правильно. Как же это мне сразу не пришло в голову? Об этом и профессор Никольский пишет. Когда змея ползет в траве, она кажется в раза два, а то и в три длиннее, чем есть. Да, так всегда и бывает. Я приподнял концом сапога мешковину, разбросал лопухи, и тогда показалась голова. Небольшая, плоская, широко открытыми пристальными синими глазами. «Черный полос», — сказал я. «Самый обыкновенный черный полос, но только большой-большой. У нас стоят два в банках на выставке, но такого я еще не видел». «Я мерил. Метр шестьдесят сантиметров», — сказал Потапов. «Вот, дорогой товарищ, и все, что было. Признаешь теперь, какие у страха глаза. В газету попал, себе на шею петлю надел». Здесь уже пять суток сижу. А из-за чего? Эх, он махнул рукой. Да, но при чем же тут ты? Сказал я. Нет-нет, ты лишнего на себя бригадир не бери. Не ты этого ему выдумал. И писать ты о нем тоже не писал. Подписи твои нигде нет. А что другие там от твоего имени? Эх, как бы попался мне тот артист, что с аппаратом приезжал. Уж я бы его... Алчно покачал головой Потапов. Но как я мог в нем эти метры насчитать? Как? Ведь явственно, явственно видел, громаднейший змей ползет. Или наваждение такое. А то говорят, что они отвод глазам такой делают. Ползет змеючка, а ты видишь дракона. Может, правильно так? Я засмеялся. Какой там, к черту, отвод? Нет, это со всеми бывает, бригадир. Вот и Брем такие случаи подробно разбирает. Это, говорит он, самая обычная ошибка наших воспринимающих, и оценивающих способностей. Так что не бойся. «Воспринимающих», — улыбнулся бригадир и покачал головой. «Да ведь не будут они твоего Брема спрашивать. Никогда не будут». «Да что ты! Они в случае чего его сразу из города вышлют. Им дело нужно. Вот что. Разве они теперь со мной когда расстанутся?» «Да зачем ты им? Зачем?» — сказал я. «Вот ты не понимаешь. Один брат расстрелян за вредительство». Другой схвачен, как шпион. Что же им еще надо? Они и во сне такое дело не видели». «Ну, ладно, ладно», — сказал я сурово. «Не говори, что не надо. Бери его, пойдем». «Пойдем», — устало вздохнул Потапов. «Конечно, пойдем. У меня теперь только один путь — являться. Вот с этой самой штуковиной и пойду. Эх, не сумел я тогда стоять брата Петьку. Не сумел. рабел струсил. Думал свою шкуру спасти, а вон, видишь, что вышло». Он снова наклонился, взял змеи и стал засовывать его в мешок. «Всю жизнь он мне взбаламутил, и за него покой потерял. Ведь, знаешь, всех, всех рабочих перетаскали на допросы. И что им надо? Ведь я снес бумагу, что мне германцы прислали. Поблагодарил этот длинный, что со мной водку трескал. Сначала ты, — говорит, — советский человек, а потом расскажи, с какой целью агитируешь население насчет Бовы-конструктора. Скажешь — простим. Нет, пеняй на себя». «Значит, сколько тебе не говори, ты все равно ведешь свою линию». «Да какую такую свою линию я веду? Какая такая линия? Зачем она мне нужна?» «Хорошо. А брат у тебя где?» «А это вам лучше знать. Ведь его забрали». «А ты как будто ничего уже и не знаешь. мужичок серечок Брат он тебе, мать твою или нет?» «Брат, брат, единокровный брат он мой, Петька. И знаю, ничего он не делал. Никаких клещей в банке с собой не носил». И хлеб им не заражал, и консулу не ездил. Все это одна ваша агитация. Ах, вот как ты заговорил. Ты теперь за брата заступаешься, вражина. Значит, тебе враг, вредитель, шпион, диверсант дороже советской власти? Да? Да разве органы зря кого забирают? А ты знаешь, где ты находишься? Контрреволюционер, антисоветчик, японская морда. Встать, марш в коридор, посиди, подумай. Вот и весь разговор со мной. А что я сделал? К кому я что перешел? Что ж, неужели все это правда, что он творит, а? Ты умный, скажи. Он говорил теперь тихо, печально, разводя руками. Я ему ничего не ответил. Он постоял, подумал, помолчал и вздохнул. Думаю, думаю, ничего придумать не могу. Какой враг все это устраивает? На что он людей толкает? Зачем все это ему? Вот и ты боишься. Стоишь, молчишь. Но хорошо не надо. Он посмотрел на племянницу. Водку-то, захватила, или опять тетя Мани не дала? Спросил он хмуро. Захватила, ответила племянница. Два пол-литра даже, да вот и они. О, сразу встрепенулся бригадир. Не уж то два, а закуску. Взяла колбасы до полбуханки. Вот это чисто, сказал бригадир. Это ты чисто одумала? Это прямо можно сказать, что молодец, девка. В самый-самый свет -самый мне попало. Эх, напьюсь! А стаканы есть? Ну-ну. И он восхищенно развел руками. Вот какому-то счастливому жена будет. Ну, тогда садись с нами, садись. Сейчас мы это дело воспроизведем в большом масштабе. Садись, что стоишь. Сдвинь змея к чертовой матери и садись. Дашка, давай, приготовляй все. Ну, как ты думаешь, обратился он ко мне, возьмут меня или нет? Да за что же, сказал я. Теперь все в порядке, ты ничего не врал. — Доказательство на лицо. Вот он, удав-то. Завтра стащим его в город, и все. — А я, брат, где? — Я тоже. Вот он, — усмехнулся Потапов. — Заберет он меня, и следа не найдешь. — Ну ладно, что там говорить? Все равно идти надо. Куда мы шли? Зачем мы шли? Кому мы несли этого дохлого змея и неудава даже, самого обыкновенного туркменского полоза? Никто из нас ничего на это ответить не мог. В общем, шли в город являться, как сказал Потапов. Солнце палило вовсю, шоссе разогрелось так, что в нем отпечатывались следы. Пахло резиной асфальтом. Это в августе в горах Алатау. Я был уверен, что бригадира посадят, и молчал. Молчал и он. На третьем или четвертом километре нам, наконец, повезло. Попался знакомый шофер, и мы как-то очень быстро тары-бары трали-вали. А где теперь как Гвоздев? «А что Маруська? Все с тем косым. А кто ездит с председателем?» Доехали до пивного завода. Здесь начинался город, отсюда алма текла уже по равнине. Тут мы и расстались с Дашей. Она не особенно понимала, что такое происходит, и поэтому покинула нас беззаботно. Бригадир наказал ей ждать его до утра. Тетке пока ничего не говорить». А в обед бежать к председателю и сказать ему, что вот Иван Семенович убил казенного удава и пошел с ним, напиши куда адрес. Да и не пришел до сих пор. Так не случилось уж что. Итак, мы простились на мосту, Даша ушла, помахав нам рукой, а мы остались ждать попутной. Бригадир сидел на перилах моста в пыльных сапогах. Что-то посвистывал и листал самодельную записную книжку в желтой картонке. Потом вытащил зеленую бумажку и потряс ею. «Вот она, родная. Живые пол-литра», — сказал он. «Да, деньги у меня есть», — проворчал я. «Да». Он сразу оживился и поднял мешок. «Ну, тогда пошли напрямик. Здесь по дороге на мельнице смычка есть шашлычная. Там и машину подцепим. Пойдем». Мы спустились с дороги и пошли через поле. Вот этот последний путь мне почему-то запомнился особо. То было место, где горная речка вдруг резко изгибаясь, ныряет в лопухи через 200 метров появляется снова ласковой тихой алматинкой, спокойной городской речкой. Зато здесь у нее появляются отмели, косы, намывные песчаные островки, а кое-где даже тихие заводи, и в них светло-зеленые клубки, комья русалочьих волос. Здесь купаются, здесь лежат и загорают, сюда любят бегать ребята. Здесь, над разноцветными голышами, Стоят спокойные, дымчатые, как стрекозы плотвицы Так мы прошли сверсту, бригадир шел по песку, я по воде, парной и ласковой, а потом река вдруг потемнела, напряглась и остановилась около камней, свирепо гудя и набирая сивую, морщинистую пену. — Тот взрыв а прошлый год делали, — сказал Потапов. — Русло расширяли. Видишь, что получилось? Столько он тут дурак поуродовал! Глыбины лежали в воде то боком, то плашмя, и вода возле них ходила винтом, а около двух острых косо-срезанных глыбин, очевидно, с целой до этих мест, свило гнездо семья мелких сердитых бурунов. Но прошли метров сто, и опять потянулись косы, заводи, а в них тихие рыбки и солнечные тени на дне. Все просто и ясно, понятно. Прошли с полверсты, пересекли какую-то дорогу и вышли в поле сразу потянуло влажностью и прохладой большого открытого пространства. Река появилась опять тихая, неслышная, в широких низких берегах. Пышно разрастаются болотные травы, высокие дудки, белые воздушные зонтики. Их настоем отравили Сократа. Широкие, разлапистые листья, то оранжерейно-нежные, то тропически зеленые, сердитая голубая осока. А дальше... Там, где тростинки зелены, уже просто до черноты державным строем стоят вокруг какого-то окна или особо опасной топика мыши в коричневых меховых опушках. «Сняй сапоги!» — вздохнул бригадир. «Дай плечо тут и ухнуть одна минута. Пойдем стороной, где мох». Мох здесь был влажный и высокий. Металлический лиловая ржавчина, холодная, как ключевая вода, закипела у нас между пальцами... Но окна и промоины стали отходить в бок, зачистили небольшие кусты, поднялся болотистый вняк, и кора на нем на солнце блестела, как золото на ложках суздальских мастеров. Белая хищная птица с круглыми, голубыми глазами сидела на вершине большого куста и равнодушно, не мигая, так могут глядеть на человека только гады и хищные птицы, смотрела на нас. Она на той стороне живет, сказал бригадир и показал на черно-зеленые и сизые осоки. «А воздух, чуешь?» «Да, воздух здесь был совсем особый. Болото курилось тысячами запахов, тонких, терпких, не смешивающихся друг с другом. По одному пахли мох и вода, по другому неясная терпка осоки. Неуловимый чайный аромат исходил от странных бурых цветов с телесно-серыми лепестками и мохнатой пчеленной шапочкой и совсем иным — Водой и торфом несло от широких промоин совершенно прозрачной, но, как казалось, сверху черной водой. Кое-где в них, как свечки, стояли восковые кувшинки. И в помине не было тут того открытого, задорного перезвона, как в молодом осиннике или ельнике. Там весь лес шуршит, как огромный муравейник. Там слышно, как опята лезут на пни, лист на лист. Здесь же только мох хлюпал под ногами. Даже зеленые лягушки с золотыми глазами телескопов уходили под воду без взрыва и щелкания. «Приволь это какое!» — сказал бригадир. «А тут...» — и я понял. «А тут в тюрьму идешь». Ветер пробежал вдоль по камышам, и они заколебались. Задвигались, задышали, бесшумно показывая свои широкие голубоватые лопасти изнанки. Сзади нас раздался громкий, короткий, отрывистый писк. Я оглянулся. Это та белая птица снялась с ветки и полетела. Она кувыркалась, становилась то боком, то плоскостью, словно норовя нащупать подходящий воздушный ток. Наконец, видно, нащупала его и спокойно взмыла, набирая высоту. «Нет, окончательно все это глупость», — решил я. Через минут пять мы выбрались на шоссе, и Потапов шмякнул мешок на асфальт. «Дошли», — сказал он. Мы подошли к павильону. Павильон этот стоял у автобусной станции. Был он новенький, легонький, разноцветный, лакированный и весь блестел. Народу набралось уже порядочно. С десяток человек сидело. Несколько стояло у стойки. Кто-то спал, положив голову на стол. Красивая рыхлая блондинка в белом фартуке стояла над бочкой, и кружка так и летала у нее в руках. «Молодец, Маша, так ты никогда не проторгуешься!» — похвалил бригадир. — Ну-ка и нам по полной. Продавщица поглядела и засмеялась. — А мы уж вас вспоминали, — сказала она весело. — Тут ваш приятель из Пограна заезжал с компанией. — Это беленькая что, его жена? Потапов посмотрел на меня. — Чуешь, Алексей, вот где она, наша Софота. — И долго сидели? — спросил он. — Да нет, с полчаса, говорят, встречают кого-то. Профессор Московский что ли должен приехать? — Профессор? Насмешливо переспросил Потапов и ногой загнал мешок под стол. «Теперь что-то все стали профессорами. Вот и я тебе профессора привез. Высший специалист по пятакам. У вас там, ребята, старых железяк нигде не находили?» Продавщица посмотрела на меня. «А вы не из музея?» «Из музея», — ответил я. «Постойте», — сказала она. Отставила кружку, подошла к столу, выдвинула ящик, достала оттуда какую-то бляшку и протянула мне». Я поглядел, форма и цветом бляшка напоминала большой березовый лист. Были видны на ней остатки каких-то узоров. Я подбросил бляшку на ладони. По тяжести это могло быть золотом или электроном. Так назывался сплав, употреблявшийся для монеты ювелирных изделий. Античного ширпотреба, что ли? — Откуда это у вас? — спросил я. Она усмехнулась. — Да пьяный один дал. — На тебе, на зуб, — говорит. Я спрашивала у нашего шефа, он говорит, латунь. Я попробовал бляшку на зуб и вдруг совершенно ясно понял, что это золото. И очень древнее, червонное. Я даже сам не знаю, откуда пришла ко мне эта уверенность. Вкус, что ли, у золота особый или по-особенному оно подается под зубом. Но, в общем, я уже не сомневался, что где-то поблизости действительно разрыли и разграбили курган. Давайте я проверю в лаборатории на кислотность. Предложил я. «Да берите». Охотно согласилась она... И в ее руках снова зашипели, запенились и залетали кружки. «Пиво у нас сегодня настоящее, жигулевское. А Терентьева, уборщица, у вас работает в музее?» «В музее? в музее а И вдруг я что-то сразу понял, что-то щелкнуло, как будто у меня в голове, и я сразу решил, кому идти, что говорить. «Ты далеко?» — крикнул Потапов. «Ты заказывай, а я сейчас!» И выбежал на шоссе голосовать. Около самого павильона над раскаленной жаровней, черный как дракон, с тупо обрубленной головой над четырьмя уродливо вывернутыми лапами, ее стоял Духанчик. Он махал кожаным опахалом, снимал и подкладывал дракону палочки шашлыка, а в такт его взмахом круглые кривые отверстия на боках дракона наливались огнем, как кровью, и оттуда тянуло тонким березовым угаром. Пахло шашлыком, красным перцем, луком, уксусом, и еще чем-то рыночным. Другой духанчик, желтый, худой, голый до пояса, как факир, с выступающими ребрами, все время выхватывал из огня железные прутья и бросал на тарелку. Все это по-базарному, свободно, шумно и весело. Он кропил шашлыки с желтым уксусом из одной бутылки, красным перцем из другой, засыпал рубленым луком и совал подручному. Подручный подросток в пышной золотом шитой тюбетейке, серьезный и строго улыбающийся, как молодой Будда, принимал деньги и совал тарелки в протянутые руки. Гулящие подходили со всех сторон. Подъехал с гор голубой курортный автобус и остановился, мягко покачиваясь, посыпались и побежали к духанчику пассажиры. И вот, смотря на них, веселых, беззаботных с рюкзаками и гитарами, на Духанчика, на его доброго черного дракона, я опять почувствовал, что все, чем мы забили себе голову, совершенно невозможно и невероятно. Подошел Потапов и остановился рядом. «Да не будет тебе ничего», — сказал я. «Выгонят тебя с мешком, вот и все». Он только вздохнул и головой покачал. «Ох», — сказал он, — «ну-ну». Около въезда в город, где теперь памятник Абаю, Я крикнул шоферу, чтобы он остановился. Посередине шоссе стояла Клара и готовилась голосовать. Была она белая, ажурная, с розовым зонтиком в руках. Такие девушки на большой проезжей дороге не стоят более пары минут. Увидев остановившуюся вдруг машину, а потом нас, она запрыгала, завертела зонтиком извечная студенческая манера останавливать машины и радостно закричала. «Вот как кстати, вот как кстати, а я уж второй раз как к вам». «Здравствуйте, хранитель! Добрый день, Иван Семенович!» Была она тонкая, гладко причесанная, высокая, и Потапов посмотрел на нее и отвернулся. Я молча кивнул головой, Клара вопросительно взглянула на нас и сразу осела. Я наклонился и открыл ей дверцу. «Садись! Бригадир, ну-ка подбери мешок!» Она влезла, села рядом со мной и сразу примолкла. «Так куда же теперь?» — спросил шофер. «К собору!» — ответил я. Я объяснил Кларе. Едем к директору. Будет один разговор. Она не спросила, о чем. Испуганно поглядела на меня и отвернулась.